Глава 23 Эти земли арабские торговцы называли «землей теней», потому что людей, населявших эти болотистые пустоши с их клубящимися туманами, застревавшими в шевелюре тонкоствольной ольхи, с серыми валунами, выпирающими из изусланной мхом земли, никто никогда не встречал. Арабы, по их рассказам, клали привозимые на обмен товары на вершины высоких курганов – а когда возвращались, находили там горы пушнины и тяжелые чушки болотного железа, из которых получалась отличная оружейная сталь. Небесный свод здесь стелился низко над пустынной землей и ничем не напоминал царственную глобизну неба над Самаркандом и высокий небосвод монгольских степей. То были гиблые земли. Здешнее серое, сырое и безлюдное пространство внушало страх. Летом дни были бесконечными, а ночи — краткими, блеклыми, полными пугающих видений. Солнцелюбивые люди чувствовали себя в этих гнилых землях бродягами. Голодные и озлобленные они мечтали либо умереть, либо вернуться домой со славой, лишь бы поскорее прекратилось это унылое существование» и потому, когда в Тимуровом войске увидали полки противника, воинами овладела лихорадочное предвкушение битвы. Муллы отслужили вечерний намаз, благословив героев. Ночью не жгли костров, точили оружие, проверяли упряжь, проклинали время, как будто специально замедлившее свой бег. На заре выступили. Ордынское войско расположилось напротив в длинной подковой. Тимур выстроил людей косой линией, разделив армию на семь туменов. Основные силы находились на чуть выдвинутом вперед левом фланге. Там же Туган-Шуна разглядел и знамя великого эмира. В центр поставили наименее боеспособных воинов из покоренных племен и земель. Их никогда не жалели, их и набирали-то в войско для первого удара. В таких отрядах обычно выживал лишь каждый двадцатый, да и то не всегда. Тимур рассчитывал втянуть Тахтамыша вглубь и, быстро сведя фланги, захлопнуть ловушку. С правого фланга стояли воины младшего сына Эмира Мираншаха. Для усиления ему придали три сотни избранных — из «Братства смертников» во главе с Шейхали Богатуром. Туган Шуна отлично знал знамена своего войска, а потому читал строй как книгу, ему был понятен замысел великого хромца. Николай слушал и глядел, временами крутил головой, прогоняя жар, ночью рана на плече открылась и лихорадка вернулась снова. В какой-то момент он сдался и впал в забытье, Туганшуна не заметил, когда это случилось. Начавшееся сражение заворожило его. Он привстал на колени и неотрывно смотрел вперед. Правый фланг самаркандцев начал битву. Пять тысяч всадников сорвались в яростную атаку. Туганшуна знал их пронзительный клич «Дар и Гар! «Получай и умри!» Край левого крыла ордынцев пришел в движение, совершил обходной маневр, устремился навстречу конникам Мираншаха. Поднявшийся ветер донес до кургана завывание огромной трубы и грохот большого барабана у шатра великого эмира, но вряд ли эти звуки помогали воинам. Конницы смешались, началась кровавая сеча. Новые и новые полки устремлялись на подмогу правому флангу. Левый эмир предпочитал беречь. Он всегда бросал его в схватку под конец сражения. Но войско Тахтамыша не стремилось втягиваться в приготовленную ловушку. Солнце миновало свою высшую точку, но ни одна из сторон пока не получила перевеса. Бой становился все более жестоким, умирающие не бросали оружие, бились до последнего вздоха. Туган Шона увидел, что левый фланг тимуридов атаковали свежие ордынские силы и, кажется, смешали планы великого хромца и начали теснить противника, разворачивая его строй, ломая задуманный ход сражения. И тогда великий эмир, наконец, бросил в прорыв нетронутые резервы ударил прямо во фланг войск Тахтамыша. Удар был столь мощным и неожиданным, что ордынский фланг дрогнул, прогнулся, а затем побежал, увлекая за собой все войск. Этот решительный натиск решил исход битвы. Тахтамыш бежал, оставив свое воинство, к вечеру Тимур одержал тяжело давшуюся победу. Туган Шуна обнаружил, что его трясет сильнее, чем Николая в лихорадке. Гул битвы удалялся, но он никак не мог еще отойти от виденного. Лава вооруженных всадников, как смертельная волна, идущая на другой волне, расклинившая ее, разметавшая людей и лошадей, проломившаяся глубоко сквозь ряды обороны, крушившая, топчущая, неистовое и неостановимая, стояла перед глазами как круговые волны на воде от упавшего с высоты камня. Во все стороны разбежалась ее сила. Черные точки ордынцев, разбегающихся кто куда, и достигающие их пики и окровавленные клинки, предающие бегущих лютой смерти, ненасытные, алчущие новой и новой крови, он словно сам побывал там, застыл, как суслику норки на вершине кургана, и только тяжело дышал потрясенный увиденным. На кургане пролежали всю ночь. Николай метался в бреду, ему стало совсем плохо. Похоже, внутри, в пораженном плече, разгорался смертельный огонь. Туган Шуна снял свой халат, укутал больного, и лишь перед рассветом в спасительном тумане кое-как довел спотыкавшегося товарища к ручью, где отважился разжечь небольшой костер, зажарил на углях подстрельную заранее утку и втолкнул сквозь запекшиеся губы несколько кусочков мяса. Находиться здесь было опасно. Победившие должны были утром отправить отряды дровосеков, собиравших дерево для костров. Туган не стал задерживаться, затоптал костер, засыпал его землей, привязал плохо соображавшего Николая к седлу и повел лошадей вверх по ручью, туда, откуда они и пришли. Он ехал по земле теней, опустошенный, сраженный тем, что увидел. Думал о том, что должен был участвовать в этой битве, но судьба опять превратила его в бездомного странника. Три лошади, умирающий русский — который вряд ли увидит своего князя, пославшего его доглядывать за победоносным великим эмиром, и он, обездольный и несчастный, маленькие точки посреди гиблых и зловонных болот, затерявшиеся не весть где, обезумевшие и никому не нужные, обреченные на бесславную смерть. Но постепенно разум вернулся к нему. Туган Шона осознал важность этой великой победы. Поражение Тахтамыша несло московскому князю долгую передышку, а значит и свободу. Орда была разбита основательно, и кто еще сумеет собрать ее осколки, и сумеет ли? Бедные земли русских великого хромца не интересовали. Он давно рвался в золотоносную Индию. Теперь, победив Тахтамыша, мог, наконец, начать приготовление, чтобы свершить свою великую мечту — Стать властелином мира, затмить своими подвигами свершение великого Чингисхана. На четвертый день, когда Николай впал в забытье и не откликался уже на его голос, Туган Шуна вышел к истокам ручья, к большому раскинувшемуся, насколько хватало глаз болоту, поросшему чахлыми деревцами, кустиками и зеленовато-красной кислой болотной ягодой. Справа на бугорке, Он заметил дымок, повернул к нему и вскоре оказался перед длинной землянкой, покрытой дерном. Одетые в шкуры, косматые невысокие мужчины окружили его, взяли под усы измученную лошадь, развязали Николая и унесли под землю, туда, где жили. Туган Шуна на всякий случай показал им Мамаеву Пайдзу, главный кивнул и заговорил почтительнее, Похоже, ордынцев здесь боялись и уважали. Его отвели в другую землянку поменьше, которую он сперва не заметил, напоили горячим рыбным отваром. Он выпил отвар, повалился на приготовленное ложе и заснул. Люди теней были гостеприимны и не стали терзать его вопросами, отложив их на следующий день.